«Немедленно повысить уровень опасности покушения до предельного!» – выкрикивал потерявший всякое самообладание Гламса в коммуникатор. «Кенни, Вагнер убит, я следующий на очереди. И нам сегодня же, слышишь, сегодня же нужно переехать в новое убежище для экстренных случаев». «Как еще не подыскали? Чем вы занимались все это время? Сегодня же надо найти и переехать. Ты понял меня?» Джулия, сидевшая рядом с Гламом на сиденье Глидера, предпочитала отмалчиваться, чтобы случайно не усугубить ситуацию. Сагетти был на грани истерики. Если бы кланы совершили покушение на него, он бы, наверное, только дополнительно ощетинился, лишний раз получив сладостное подтверждение своего величия – того, какой грандиозной рыбьей костью он встал поперек горла противником, словно легендарный Александро Македонский. Однако главы благородных семейств единственным расчетливым ударом прикончили одного из солидных людей своего круга, а глама лишь покровительственно похлопали по щечке. И вот это царственное пренебрежение было страшнее всего. Настоящие мафиози не разменились на мелочи. Они били точно, безжалостно и без долгих раздумий. От этого кровь стыла в жилах у глама Сагетти. Он внезапно ощутил, что действительно не в состоянии противостоять этим холодным, бесстрашным и беспощадным людям. Он почувствовал себя уличным забиякой, чемпионом двора по рукопашному бою, который, уверенный в своей непобедимости, пришел на разборку с крутыми парнями с другой улицы, а они вдруг все разом достали плазмометы. Ему снова безумно захотелось на Непон. «Все понял!» — яростно кричал Глам. «Да!» Пусть нас встречают твои люди. Глидер Сагетти камнем упал с огромной высоты. Опытный пилот стремился максимально обезопасить пассажиров от заряда плазмы или управляемой зенитной ракеты. На уровне крыши небоскреба «Хайтауэр Билдинг» он замедлил скорость и плавно вошел в колодец Атриума. Машина опустилась во внутреннем дворе, по периметру которого уже были расставлены надежные охранники. Сейчас даже топ-менеджеры Сагетти Корпорейшн не смогли бы получить доступ к телу глама Сагетти. К лидеру бросился дожидавшийся внизу Кенни Бампер. Почтительно распахнул дверцу, помог спуститься боссу, подал руку мисс Джулии. Меры приняты, босс. Торопливо докладывал он на ходу, в то время как Глам с застывшим лицом шагал по двору ко входу в здание, возле которого его дожидались высшие функционеры мафиозного семейства. «Установлен оранжевый уровень безопасности. Сегодня же найдем подходящее убежище, чтобы не подвергать излишнему риску вашу семью. Совет клана уже собран, ждем только вас». Глам Сагетти резко остановился, так что не ожидавший этого руководитель службы безопасности едва не налетел на него». Развернулся всем корпусом, впился в бампера налитыми кровью глазами. «Я не приказывал собирать совет», — процедил он. «Босс», — проникновенно проговорил Кенни, — «в сложившейся ситуации нам всем необходимо немедленно выработать...» «Я не приказывал собирать совет!» — рявкнул Сагетти и снова устремился вперед, растолкав плечами стоявших на дороге помощников. «Пошли вон! Меня не тревожить, пока я сам не выйду!» Генералитет клана оторопело смотрел в спину удаляющемуся боссу, который уже вошел в здание и теперь стремительно шагал к экстренному лифту. По коридору с наглухо заблокированными дверями. Папаша Динелли нахмурился, кувалда вздохнул. Оззи Пастор едва заметно покачал головой. То, что все пошло наперекосяк, было ясно всем. Но все равно негоже главе клана столь явно демонстрировать свою полную растерянность. Обернувшись, Кенни бросила озабоченный взгляд на Джулию. Та чуть опустила ресницы. «Предоставь это мне». И полезла в сумочку. «Господи, ну что за дурацкий день!» Внезапно раздался за спинами подавленных мужчин ее пронзительный голосок. «Худший день в моей жизни!» Мафиози оглянулись. Мисс Джулия, о которой они совсем позабыли, стояла позади них и с крайне рассерженным видом рылась в своей сумочке. «Я засужу этих уродов!» — заявила она, заметив, что завладела общим вниманием. «А кого именно?» — деловито уточнил адвокат Динелли, услышав любимое слово. «Шакри и мин стал, конечно!» «Ну как можно было сделать такую дурацкую упаковку? Их чертова тушь разлилась и испортила мою самую любимую сумочку! Уроды! Криворукие уроды!» Присутствующие переглянулись. Эта кукла выбрала весьма неудачное время в очередной раз продемонстрировать свою непроходимую тупость. «Тут речь идёт о выживании семейства, а она...» Э, -э мисс...» Осторожно обратился к Джулии Ози Пастор. «Вы случайно не знаете, что именно босс хотел...» «О боже, моё манто!» Яростно перебила его Джулия, заметив, что размазавшаяся тушь оставила безобразное пятно на невероятно дорогом переливающемся мехе домосианской шиншиллы, накрученном на ее изящные плечи. Оззи поспешно отшатнулся. Упаси боже, попасться под руку разъяренной женщине, особенно если это кукла босса. «Мистер Динелли, как только вы разберетесь с юридическим обоснованием превращения нашего клана в рейнджерское подразделение, я хочу, чтобы вы занялись иском к Шакри и Минстол. На повышенных тонах распорядилась Джулия. «Сразу же!» «Поэтому постарайтесь управиться поскорее. Я хочу получить с них миллион». «Какого черта? Три миллиона кредитов?» «Разорвать мою задницу!» Она уставилась на бампера, словно впервые. За сегодняшний день увидела его. Досадливо помотала головой. «Проклятие, Кенни, это что же получается? Если вы с кувалдой отправляетесь в командировку за десантниками, то кто же будет сопровождать меня в бутик за новым манто?» С досадой швырнув на бетонный пол гаража испорченную сумочку, Джулия, с разъяренным видом надменно стиснув губы, двинулась следом за женихом в сторону лифта. Теперь ей предстояло самое сложное – наедине убедить Глама, что он сам принял решение вернуться к идее вольных рейнджеров Сагетти. Кенни Бампер, Оззи Пастер, Стив Кувалда и мистер Динелли переглянулись. Что ж, значит, Дон Глам все-таки принял судьбоносное решение И им оставалось только выполнить его. Никто не горел желанием просить уточнений у босса после того, как тот категорически потребовал не беспокоить его. Однако всё и так было яснее ясного. Он наверняка поделился своими планами с невестой, пока они летели сюда. И для всех было лучше, чтобы верные люди начали выполнять его решение немедленно, а не спустя какое-то время, когда он выйдет из депрессии и вспомнит то так и не отдал необходимых распоряжений. Нельзя было упускать ни минуты. Все прекрасно понимали, время сейчас работает против них. Поэтому в тот же день Кенни Бампер и Стив Кувалда с разницей в полчаса чартерными рейсами спешно стартовали из центрального космопорта Тахомы в разные точки галактики. А обеспокоенный Ози Пастер до позднего вечера терпеливо ждал уточнения от босса. Однако из апартаментов Дона Глама, где Сагетти заперся вместе с Джулией, потребовав принести семь бутылок виски, так и не раздалось ни одного звонка. И это навело Оззи на некоторые сумрачные, но любопытные мысли. Крайне любопытные. Во всяком случае, для него самого.